Глава третья. Герцог де Бафор. Назад в семнадцатый век. Мы вернулись в его кабинет, и он сразу приступил к делу. Он начал как-то даже торжественно. Из галантного века графа Сен-Жермена мы отправимся на столетие назад в век семнадцатый. Первым претендентом на право считаться железной маской был один из самых блестящих кавалеров века. Герцог Франсуа де Бурбон Ван Дом, вторым — Герцог де Бафор. Обычно его называют кратко — Герцог Франсуа де Бафор. Для начала мы пролистаем биографию этого красавца, который имел право стать героем увлекательнейшего романа, но стал всего лишь эпизодическим лицом трилогии Дюма. Начну, как и положено, с удивительной родословной героя. И месье Антуан позвонил в колокольчик. Вошел все тот же молодой человек, как всегда молча повесил над клавесином небольшую картину в роскошной раме. Обнаженная красавица сидела в ванне. Великолепная грудь, мраморные плечи бесстыдно смотрели прямо на нас.